Глава вторая. Сентябрь 2017 -го. Шей. День накануне встречи с Бэт Грир пришелся на вторник, с серым небом над головой и мелкой моросью, которая сеялась на лицо и бисером повисала на волосах, пока я ждала автобуса на остановке. Было не по сезону тепло, и от асфальта поднимался характерный запах дождя. Рядом со мной стоял мужчина в пальто и с усталым видом листал что-то в телефоне. Встревоженная женщина по другую сторону от меня лихорадочно набирала сообщения. Закрыв глаза, я вдохнула запах дождя с нотками одеколона, которым тянуло от мужчины рядом. И все это покрывалось парами бензина и дизеля с проезжей части. Такова моя жизнь. Не такая уж и плохая. Мне 29, я разведена. Живу в небольшом комплексе из невысоких многоквартирных домов, окружённом сплетением кривых улочек, которые носят вдохновляющее название «прибежище». Мысленно я называла его «прибежищем-одиночек», потому что живут тут в основном те, кому не повезло в любви. Нужно же им было где-то поселиться, когда после развода они продали дом и получили половину его стоимости. Мужчина в пальто, вне всякого сомнения, был разведен, А женщина, я могла поспорить на деньги — писала сообщение в школу ребенку который согласно постановлению суда эту неделю живет у отца развелась я недавно детей у меня нет моя маленькая квартира все еще пахнет краской из предметов мебели в ней есть только самое необходимое ничего страшного с девяти лет я знаю что чудом вообще осталось в живых в автобусе я достала телефон сунула наушники в уши и включила аудиокнигу которую успела прослушать до середины триллер Женщине грозит опасность, большинство персонажей, скорее всего, лгут, и все не совсем так, как кажется. Ближе к концу сюжет совершит крутой поворот, который меня удивит. Или нет? Десятки, даже сотни таких книг составляют саундтрек моей жизни. Женский голос в наушниках рассказывал о смерти, убийстве, мрачных семейных тайнах, о людях, которым нельзя доверять, и о лжи, цена которой — жизнь. Но роман всегда заканчивается. Ложь разоблачается, смерть получает объяснение. Возможно, один из отрицательных персонажей выйдет сухим из воды, теперь это модно, но все равно остается впечатление, что все наладилось, мрак развеялся, а плохой человек, по крайней мере, будет страдать. Мрачное утешение, но хоть какое-то. Как обстоят мои дела, я знала наизусть. Мой несостоявшийся убийца провел в тюрьме 19 лет, 7 месяцев и 26 дней. Слушание по его досрочному освобождению назначено через полгода. Работала я в клинике в центре Клэр Лейка, в регистратуре, отвечала на звонки, заполняла карточки, записывала пациентов на прием. Войдя туда, я вытащила из ушей наушники и улыбнулась коллегам, отгоняя от себя мрак и смерть. Сегодня много народу. Карен, другая регистраторша, посмотрела на меня и отвела взгляд. Открываемся через двадцать минут. Мы с коллегами так и не стали друзьями, хотя я работала здесь уже пять лет. Остальные женщины были замужем, имели детей, и это означало, что после развода у меня с ними не осталось ничего общего. Развод я ни с кем из них не обсуждала, просто сообщила как факт. Я не могла поддержать разговор о детских садах и занятиях плаванием. Врачи с нами не общались. Они приходили и уходили, полагая, что повседневные задачи в клинике решаются сами по себе. Я сняла куртку, надела темно-синюю форму, убрала сумочку и телефон под стойку. Вероятно, я могла бы здесь с кем-нибудь подружиться, если бы попыталась. Я все еще довольно привлекательна: длинные темные волосы, собранные на затылке, удлиненное лицо, темные глаза. И в то же время не настолько красиво, чтобы женщины воспринимали меня как угрозу. Я знала, что необщительно. Такой у меня был характер и изменить его не могли бы никакие походы к психотерапевту. Я с трудом сближалась с людьми и не умела вести светские беседы. Психотерапевты называли это защитным механизмом, а я понимала только, что это моя неотъемлемая черта, вроде роста или форма подбородка. Но замкнутость была не единственной причиной, по которой коллеги держались от меня в стороне. Конечно, мне они ничего не говорили, но в первую же неделю моей работы до них дошли слухи, Все они теперь знали, кто я и чего избежала. Знали, чем я занимаюсь по вечерам, и о проекте, отнимающем все мое свободное время. Другими словами, о моей навязчивой идее. Наверное, все они думали, что это ненормально. Но я никогда не сомневалась, что убийство — самое нормальное из навязчивых идей. «Не оправдывайся», — сказала в трубку Эстер. Ты опять впадаешь в спячку. Все в порядке. После работы я зашла в продуктовый магазин Safeway на площади в нескольких минутах ходьбы от прибежища. Плечом прижав телефон к уху, я положила пачку хлопьев в тележку. Куплю еды и пойду домой. Я звала тебя на ужин. Мы с Уиллом хотим тебя видеть. Дождь идет. Это Клэр Лейк. Тут всегда дождь. Я смотрела на миндальное молоко, гадая, какое оно на вкус. Я знаю, что вы обо мне беспокоитесь. Но со мной все в порядке. Просто мне нужно поработать. У тебя уже есть работа. Интернет-сайт не приносит денег. Дело не в деньгах. Моя старшая сестра вздохнула. Мне стало грустно. На самом деле я очень хотела увидеть Эстер и ее мужа Уилла, юриста, который мне очень нравился. Эстер — самый важный человек в моей жизни. И хотя она постоянно меня донимала, я знала... Она изо всех сил старается меня понять. Она сама получила душевную травму и считала себя отчасти виноватой в том, что со мной произошло. У нее тоже были причины для паранойи. Для спячки, как она выражается. Разница в том, что Эстер в спячку не впадает. У нее есть муж, дом, хорошая работа, карьера. «Просто скажи, что ты хоть что-то пытаешься сделать», — сказала Эстер. «Куда-то пойти, познакомиться с новыми людьми». «Конечно», — ответила я. Сегодня я познакомилась с мужчиной, обратившимся по поводу грыжи, и с женщиной, которая сказала, что у нее проблемы с маткой. Я взяла с полки миндальное молоко. Не знаю, что такое проблемы с маткой, но думаю, мне это неинтересно. Могла бы заглянуть в ее медицинскую карту и выяснить, если бы захотела. Я никогда не смотрю медицинские карты пациентов. Ты это знаешь. Я отвечаю на телефонные звонки, назначаю время приема, но диагнозы это не мое дело. За просмотр медицинской карты пациента меня могут уволить. Ты не шей. Ты не смотришь в медицинские карты пациентов, а в интернете обсуждаешь убийства и трупы. Я переложила телефон в другую руку. А что я должна делать, чтобы быть последовательной? Проявлять больше любопытства или меньше? Ты слишком погружена в свои мысли. Вечно все прокручиваешь в голове, сказала Эстер. Тебе надо общаться не только с пациентами. Думать не только о жертвах громких убийств. Заведи подруг, начни встречаться с мужчиной. Я еще не готова к романтическим свиданиям. Может, чуть позже. После развода прошел год. Одиннадцать месяцев. Я уклонилась от женщины, которая двигалась по проходу мне навстречу, затем объехала пару, задумчиво рассматривавшую полку с крекерами. Я не против того, чтобы кого-то найти. Меня пугает само свидание. Встреча с незнакомцем. Он может оказаться кем угодно и скрывать что угодно. Шей! Тебе известно, сколько серийных убийц встречались с одинокими женщинами? С какой-нибудь разведенкой, которой хочется приятной компании. Она думает, что ей повезло, а он в ближайшее воскресенье вывозит ее труп. Теперь знакомиться в интернете, а там можно выложить чужую фотографию. Люди лгут даже о своих лицах. Ладно, ладно. Никаких знакомств в интернете. «Никаких свиданий, я поняла. Но ты могла бы завести друзей, Шей. Запишись в книжный клуб, в секцию боулинга или еще куда-нибудь». Моя тележка заполнилась. Я остановилась у больших стеклянных окон магазина и посмотрела на парковку. «Я подумаю». «Это значит нет», — сказала Эстер. «Это значит, что я подумаю». Парковка ничем не отличалась от любой другой вечерние часы. Машины приезжали и уезжали. Замерев на секунду, я скользнула взглядом по машинам и людям. Старая привычка. Я не представляла, что ищу, но узнала бы, едва увидев. «Спасибо, сестричка. Потом поговорим». Я оплатила продукты и переложила их в две холщовые сумки, которые я взяла с собой. Повесила по сумке на каждое плечо и пошла домой под моросящим дождем, набросив на голову капюшон плаща и стараясь обходить лужи. К прибежищу одиночек вела оживленная дорога, и машину, проносясь мимо, обдавали прохожих брызгами и выхлопными газами. Не самая приятная прогулка в мире, но я заткнула уши наушниками и тупо переставляла ноги сначала одну, потом другую. Эстер уже давно перестала уговаривать меня купить машину. Этого никогда не будет. Кроме того, я возвращаюсь домой до темноты, и мне не приходится идти одной по ночной улице. Я называю это «победой».